Глава двадцать Младший брат. «Килли, килли! А угадай, что мне папа подарил на семь лет!» «И что же он тебе подарил?» — вздохнул я, отрываясь от листа бумаги, на котором зарисовывал плетение нового, буквально только что придуманного заклинания. «Я уже предвидел какую-нибудь гадость, но иного способа отвязаться от младшего брата просто не существовало» только выслушать пакость, которую ему так не терпится высказать. «Радужного пони! Представляешь, радужного пони! Такого красивого, блестящего! Он переливается всеми цветами радуги, совсем как мана! А тебе он такого не подарил, а мне подарил!» Издевательский хохоча вовсю горло, Вальтор хлопнул дверью моей комнаты и убежал прочь. «Я же изо всех сил пытался сохранить спокойствие, хотя металлическое перо...» Недавняя и еще не успевшая обрести популярность изобретения верховинских мастеров ощутимо вдавилась в мои пальцы и даже, кажется, начала изгибаться. Вот так всегда. С тех пор, как мой младший брат научился говорить, каждый его день рождения проходит по одному и тому же сценарию. Прибегает, хвастается подарком и обязательно добавляет, что мне такого не дарили, а он всегда знает, что мне дарили, а что нет. Отец всегда ему рассказывает об этом сам, презентуя очередной дорогущий подарок младшему наследнику. «Даже у твоего брата никогда такого не было». «Удивительно просто. Наша разница в возрасте не такая уж и большая, но отношение отца к нам совершенно противоположное. За семь лет, что прошли от моего рождения до появления Вальтора, он успел решить, что его 112 лет — это уже глубокая старость». А мага в таком возрасте можно считать максимум пожилым, и то с натяжкой, и уж никак не стариком. Что детей у него больше не будет, и поэтому всю свою любовь, все свое внимание и заботу сосредоточил вокруг младшего сына, а у делом старшего так и оставалось холодное, отстраненное отношение, больше свойственное наставнику, нежели отцу. Постоянное принижение заслуг и вечные упреки в недостаточном старании. — Ты можешь больше, Килгур. ты можешь намного больше. Ты сын никого-то там, ты мой сын, сын самого Аламара Грозного. А значит, ты всегда можешь больше, чем ты сам думаешь. Устал, голоден, вымотан, опустошен — это все не отговорки, и уж точно не отговорки для меня. Когда-нибудь настанет время, и ты скажешь мне спасибо за то, что я заставил тебя пройти через эту школу. «Это сейчас тебе кажется, что это школа магии, но на самом деле это школа жизни, а я таким образом проявляю о тебе заботу». Только вот почему-то со вторым сыном проявление заботы не работало. Или, вернее сказать, оно почему-то принимало совершенно другие формы, почти такие же, в какие облекает их большинство обычных людей. Пока я получал на день рождения очередной фолиант, посвященный каким-то особенным техникам магии, Вальтуру доставались дорогие игрушки, питомцы, а уже про горы сладостей вообще говорить нет смысла. И никого не волновало, что игрушки через довольно непродолжительное время ломались, а сладости периодически находились в местах, явно не предназначенных для них. В замочных скважинах, например, намертво их заклеивая и заставляя долго проливать замок кипятком, «Что вы хотите от него?» — пожимал плечами отец в ответ на постоянные жалобы слуг. «Это же ребенок. Ему положено делать подобные вещи. Можно подумать, вы сами не были детьми». Вот только вряд ли это объяснение было применимо для ситуации с домашними животными, ни одно из которых у Вальтура не задерживалось надолго, и почему-то все они скоропостижно умирали, то подавившись чем-то, то упав в колодец, то вывалившись из окна, И каждый раз все это выглядело так, словно питомцы действительно сами убивались, самыми искусными способами. И отцу этого вполне хватало, чтобы на любые предположения о вине Вальтора моментально выходить из себя и увольнять проштрафившегося слугу. Хорошо, если только увольнять. Вот и радужный пони недолго продержался у Вальтора в питомцах умудрился как-то удавиться собственной же уздечкой, намотав ее на шею и зацепившись за ворота денника за пару дней до того, как брату исполнилось десять. И в этот раз отец, видимо, решил, что с него хватит, и пора браться за младшего брата тоже. Он начал обучать его магии. В десять лет. В то время, как за меня взялся. В двенадцать. До этого момента магия была единственным, до чего Вальтора не допускали. Отец всегда говорил, что это слишком сложно, опасно и вообще не нужно для него, а нужно ему только веселиться и расти, что он с успехом и делал. Но зависть грызла моего братца от того, что я занимался чем-то, чем запрещали заниматься ему, поэтому нередко я находил свои записи о магии раскрытыми совсем не на тех страницах, на которых я их оставлял, а книги на полках, переставленными местами. Хорошо, хоть Вальтуру хватило ума не портить их, Иначе это могло бы действительно стать причиной недовольства отца, который мне эти книги и подарил. Но ну, а все, что менее серьезно, чем это, вообще его не волновало. Я несколько раз пытался рассказать отцу, что Вальтор лезет к магии, но тот обвинял меня во лжи и сказал, что я сам не помню где, что и в каком состоянии я оставлял. Зато, когда я отловил братца и настоятельно попросил его больше не трогать мои записи, то буквально через час пришел отец и устроил мне выволочку за то, что я посмел повысить голос на брата и, опять же, обвинил его в том, чего он не совершал. И вот в десять лет довольный Вальтор прибежал высказаться о том, что отец взялся обучать его магии в более раннем возрасте, чем это произошло со мной, и тут же довольный убежал. Но в этот раз, говоря по правде, он меня не задел. Он меня удивил, или, вернее сказать, меня удивил мой собственный отец. Никто не брал на обучение магов моложе 12 лет, даже если те проявляли способности в более раннем возрасте. Считалось, что только в 12 лет человек начинает осознавать последствия своих поступков и нести за них ответственность. Конечно, никакого официального запрета на обучение малолеток не существовало, и мир магии знал несколько случаев нарушения этого неписанного правила. Но ни один из этих случаев хорошо не закончился. Правда, отца это нисколько не убедило. К тому времени он окончательно уверился, что его смерть стоит буквально за соседней дверью, и решил, что обязан как можно быстрее передать Вальтуру все знания, которыми обладает сам. Впихнуть в него как можно больше за короткий срок, где-то сознательно игнорируя, а где-то просто забывая некоторые фундаментальные требования к обучению. В частности, те, которые предписывали развивать не только магический потенциал, но еще и разум и тело, чтобы триединство человека, одаренного магией, оставалось в балансе и гармонии. То, что он закладывал в меня и то, что он порой в меня вбивал, все было спущено в трубу, когда речь зашла о его младшем сыне – А на все попытки вразумить его, отец отвечал, что он де почтенный член магической гильдии, шестой из двадцати двух величайших, и все прочие свои титулы перечислял, тоже, завершая все это утверждением, что никто не вправе указывать ему, что делать, а тем более в отношении магии и обучения ей. Кроме собственного сына разве что. Младшего, конечно же. Вальтор с самого детства учился манипулировать отцом и к десяти годам знал немало способов заставить его делать то, что ему нужно. Капризы, истерики, обиды и, как следствие, попытки отца загладить все это, сделав так, как хочет ненаглядный сынок. И вот Вальтор уже изучает магию не по установленной вековыми практиками программе, а по той программе, которую составил для себя сам. И я нисколько не удивился, когда узнал, что эта программа ориентирована в основном на разрушениях и контроле. «Запомни, сынок», — назидательно говорил ему после каждого занятия отец, следуя древним традициям. «Магия — это власть, а власть — это ответственность». Но Вальтор из этих двух тезисов всегда слышал только первый. «Но нет худа без добра». Полностью поглощенный обучением магии, Вальтур наконец отстал от меня и погрузился в те же фолианты, в которых ранее закапывался я. Мы практически перестали общаться, и для меня наступили светлые времена, когда я мог заниматься тем, что меня интересует — магией, без необходимости постоянно отвлекаться на младшего братца и на его новые выходки. К тому моменту я уже дошел до первой ступени таблицы магических рангов — Поэтому отец спешно отбросил роль учителя и полностью переключился на Вальтора, оставляя меня на самостоятельном обучении. Это были прекрасные времена. Деньги у нашей семьи водились всегда в огромных количествах. А для отца только за счастье было, что от старшего сына можно откупиться ими, вместо того, чтобы проявлять отцовские чувства и тратить на отпрыска время. Поэтому я много путешествовал, учась у лучших мастеров, каких только мог найти. И не только магии. Фехтованию, верховой езде, мастерству скрытности, стрельбе из лука и арбалета. В общем, всему, до чего только мог дотянуться. Я не появлялся дома месяцами, а даже когда и появлялся на недельку-другую, для того, чтобы передохнуть и спланировать новую поездку, то легко мог и не увидеть отца. Лишь слышал от слуг, что они с Вальтором постоянно занимаются, заперевшись в его кабинете, и даже едят там же. Но вечно так продолжаться не могло. И закончилось все в тот момент, когда отец заболел какой-то непонятной болезнью, симптомы которой не смог опознать ни один лекарь, и буквально за пару дней скончался в возрасте, в котором иные маги задумываются, а не заделать ли им еще ребенка другого. Я только и успел, что прибыть домой из очередного путешествия, когда это произошло, и отец умер практически у меня на глазах. Но даже умирая, он продолжал думать все о том же, и его предсмертное желание касалось одного и того же. Он попросил дать ему обещание, что я буду заботиться о брате. К счастью, я не успел дать этого обещания. Отец уже испустил дух, но даже не дав клятвы, я все равно не мог ее нарушить. Мы так и остались жить вдвоем с Вальтуром, ведь наша мать умерла еще когда самому Вальтуру было всего три года. Она, в отличие от отца, была обычным человеком и просто изжила весь отпущенный ей срок жизни — Да еще и тяжелая вторая беременность подкосила ее здоровье так сильно, что даже лучшие лекари смогли лишь ненадолго продлить ее жизнь. Собственно, после ее смерти отец задумался о том, что приближается его собственное. Я даже пытался наладить с Вальтором контакт, понадеявшись на то, что он повзрослел, стал серьезнее и наконец-то научился ответственности. И в какой-то степени так оно и было. Он действительно повзрослел. Но это было единственное изменение, которое с ним произошло. Он все еще оставался избалованным и наглым магом, который всегда пытался добиться своего, даже если не было иного выхода, кроме как уничтожить несогласного. Или еще хуже того, подчинить его своей воле. Параллельно с этим Вальтур очень много времени уделял созданию живых магических организмов. Видимо, сказывалась его детская любовь к питомцам. Он постоянно экспериментировал в отцовском кабинете, в котором он буквально поселился, и периодически оттуда слышались то радостные вопли, то наоборот шипение с примесью ругательств, а слуги перешептывались в уголках о том, что магистр Вальтор то и дело вывозит из кабинета на каталках куча чего-то вонючего, прикрытого тряпками, и даже не выкидывает, сжигает на заднем дворе до золы. Поняв, что с братом мне все так же не по пути, как было и раньше, я вернулся к своему привычному образу жизни путешествием и обучением. Огромными шагами, которые скорее следовало бы назвать скачками, я продвигался по лестнице магических рангов, беря одну ступень за другой, а параллельно с этим поднимался по другой лестнице, по той, что выдумал для себя сам. По лестнице прочих, связанных навыков. Тех, что помогали мне удерживать триединство магов в балансе и равновесии. И однажды в своих поисках я пересекся с ней. С женщиной, которая изменила мою жизнь, разбив ее на до и после. Женщину, из-за которой мне впервые за всю жизнь захотелось остановиться и перестать бегать по миру, а сесть на одном месте и может даже завести собственных детей. Простую уличную воровку, которая попыталась стянуть у меня кошелек, за который я погнался, и которую впервые за все время жизни не смог догнать, не применив магию. Поняв, с кем связалась, она, конечно же, повинилась, А потом мы как-то разговорились, и оказалось, что она тоже занимается этим вовсе не от хорошей жизни, а просто потому, что иначе не выживет. На ней висел огромный долг, доставшийся от ее родителей. Те сбежали, оставив ее одну. На следующую ночь наши пути снова пересеклись. Но на сей раз Лила нашла меня сама. И, отчаянно краснее, вернула мне второй кошелек, срезанный из моего вещмешка, который я всегда таскал с собой, независимо от того, как далеко и как надолго собирался. При этом она не взяла оттуда ни одной монеты, хотя деньгами явно была обделена. А потом мы встретились снова и вместе погуляли по крышам. Благо мои навыки быстрого перемещения по городу к тому моменту уже были на высоте, и встретили на них рассвет, приветствуя его легким завтраком, который я прихватил с собой. А потом встретились снова. И снова. Наш роман был бурным, как пламя лесного пожара. «Буквально через месяц нашего знакомства, когда я обучился у местного мастера перевоплощения всему, что счел нужным, то выплатил местному криминальному авторитету долг Лилы, разумеется, маной и клинком, а не деньгами, как он ожидал, и забрал ее с собой. В единственное место, которое я мог назвать домом, ведь собственным жильем, отдельным от брата, я за все эти годы метаний из одной страны в другую так и не обзавелся». Я даже их познакомил, Лилу и брата. Впрочем, это все равно ни к чему не привело и никому не понравилось. Вальтор, погруженный в свои мысли, только отрешенно кивнул. Зато Лила сморщила носик, и потом, уже когда мы остались наедине, призналась мне, что Вальтор ей не понравился. Ничего удивительного. Мне мой брат, глаза которого с каждым годом становились все безумнее и безумнее, не нравился тоже. И, наверное, даже больше, чем ей. Зато Лила была в восторге от ее новой жизни, в которой ей не нужно было воровать, постоянно всматриваясь в лица в толпе, опасаясь увидеть знакомые рожи головорезов и прятать лицо под капюшоном самой. Говорят, что подобные резкие переходы расхолаживают, и я всерьез опасался, что так и будет, но в случае Лилы это не сработало. Она не поселилась в модных клубах и бутиках, не стала скупать сотнями платья и туфли, и даже не бросила тренироваться. Она по-прежнему пару раз в неделю гибкой кошкой выбиралась по ночам на крыше города, нередко даже вместе со мной, но, конечно, уже не для того, чтобы что-то украсть. Она просто это любила. Вся разница с прошлой жизнью была лишь в том, что теперь ее одежда и экипировка были подороже и покачественнее. Лила живо интересовалась магией, даже несмотря на то, что сама была лишена магического дара, как и моя мать. Она вообще интересовалась всем, что только видела, слышала, чувствовала. Ей был интересен весь мир, как все работает, откуда все берется, почему все происходит так, как происходит, и мои истории и рассказы, которых за десятилетия путешествий я набрал неприлично много, она всегда слушала с таким невероятным блеском в глазах, что я порой всерьез беспокоился, а не лихорадка ли у нее. Возможно, впервые за всю свою жизнь я был с ней счастлив. Возможно. Я не могу сказать точно, я не успел это прочувствовать потому что спустя два месяца после того, как я перевез Лилу в наше поместье, когда решил, что, наверное, пора сделать ей предложение, то собрался и тайком от нее поехал покупать обручальные кольца в ближайший город. А вернулся на пепелище.